Глава 17. Выстрелов больше не было, что и неудивительно. Даже если бы в том лесу засел мак, равный мне по силе, то ему попросту не хватило бы маны, чтобы создать щит, способный выдержать мою атаку. И никакой накопитель тут не поможет. Но, несмотря на полную уверенность в гибели стрелка, щит четырех стихий, я решил пока не снимать. Да и аномалию покидать как-то расхотелось. Поэтому я так и стоял на месте бывшей калитки, запустив в сторону леса сканирующее заклинание. Как и ожидалось, оно не выявило ничего живого на том месте, где еще пару минут назад рос лес, а сейчас клубилось густое облако пара. Это немного успокоило, я перевел взгляд на обезглавленное тело гостя. Я самый крутой, передразнивая его, тихо пробурчал я. Ваша магия в зачаточном состоянии, вы как дети. Фу, блин! Да выеживался, супермаг! На самом деле, бухтел я скорее от бессилия. И от обиды. Как же так? Второй прорыв с моим участием и второй мертвый попаданец. И если Юнель сама виновата в моей смерти, то этот могущественный путешественник между мирами вообще непонятно, почему вдруг помер. Ну, то есть понятно, что его застрелил невидимый снайпер. Но зачем? Почему? Кому это нужно? Вдвойне обидно было из-за того, что Макс считал себя круче вареных яиц, а в итоге погиб так глупо. А если... Внезапная догадка обожгла мозг, и я выскочил из аномалии и подбежал к телу. Пару секунд пристально вглядывался в него магическим зрением, а затем на всякий случай ткнул ногой. «Эй, Влад, ты чего?» — окликнул меня незаметно приблизившийся Кирилл. «Нафига мертвяка пинаешь? Ему, конечно, уже все равно, но некрасиво это, как говорится о мертвых, либо хорошо, либо не пинать». «Проверял я», — раздраженно отмахнулся я от напарника, который даже в этой ситуации умудрялся балагурить. Прочность его ребер?» «Нет», — не принял я шутки, — «проверял, действительно ли он умер». «Знаешь, Влад», — задумчиво произнес Кир, — «я, конечно, не судмедэксперт, но обычно люди без головы мертвыми не прикидываются». «Просто этот тип утверждал, что он самый крутой маг в нашем мире. К тому же он мастерски создавал иллюзии, в которых я не замечал подделки», — пояснил я. «Однако...» «И что, настоящий труп?» «Вроде да», — кивнул я, — «но глаз с него лучше не спускать». «Это правильно». Согласился Кирилл и посмотрел в сторону военных, которые уже развили бурную деятельность. Судя по всему, они решили отправить отряд к месту засады. Правда, я сомневаюсь, что там могло остаться хоть что-то материальное. «Сержант, да, ты, поставь сюда пару бойцов, пусть охраняют мертвяка». Сержант, к которому обратился напарник, удивленно похлопал глазами, перевел взгляд на стоявшего чуть в стороне лейтенанта и, дождавшись от того кивка, отправился выполнять распоряжение слово лейтенант остался единственным из живых офицеров. Снайпер определенно знал, что делал, и первым делом выбивал вояк со звездочками на погонах. Я же нашел взглядом эльфийку и решил кое-что уточнить. Йонель, подойдя вплотную к призраку, тихо заговорил я. Ты утверждал, что чувствуешь магию. Что скажешь про гостя? Что именно ты хочешь узнать, поинтересовалась девушка. Когда он был под иллюзией, ты это чувствовала? Нет, на секунду задумавшись, она отрицательно покачала головой. Я его только видела, но совсем не ощущала. А ты. Я замялся, но все же продолжил. Ты его сейчас не видишь? Не вижу, кивнула ее Нелля, чего я ж подпрыгнул и начал озираться по сторонам. Вот же он лежит. Черт, я имею в виду не его труп, а его самого или призрак, пояснил я, сообразив, что Эльфика показывает рукой на тело мага. Нет, я не вижу ни его самого, ни призрака, успокоила девушка. Слава богу, не хватало мне еще одно привидение за собой таскать. Йонель в ответ лишь обожгла меня злым взглядом, но промолчала. А затем взяла и снова исчезла. Обиделась, что ли? Тяжело вздохнув, я направился к своей машине. Надо немного успокоиться и перевести дух. Спустя час случилось то, чего я ожидал меньше всего. Военные притащили снайперскую винтовку, найденную на месте лешки стрелка. Самым удивительным было то, что это место практически не пострадало от стихии, уничтожившей лес. То есть снайпер либо сам был магом, либо пользовался очень серьезным защитным артефактом. Настолько серьезным, что я себе такой даже представить не могу. Хотя в последнее время вокруг происходит слишком много такого, что я раньше не мог бы представить. Самого стрелка, как и его следов, военные не нашли. Это вызвало еще больший переполох и прибытие дополнительных сил в этот район. «Ух ты, АСВК!» – присвистнул Кирилл, рассмотрев доставленную вояками винтовку. «А СВК?» — уточнил я, с интересом разглядывая здоровенную бандуру со сложными сошками. Она хоть и закоптилась слегка, но выглядела абсолютно целой. «Ого!» — кивнул напарник с серьезным выражением на лице. «Армейская снайперская винтовка крупнокалиберная. Патрон 12,7 мм. Максимальная дальность стрельбы 2 км. Очень убойная штука. Ей при желании можно дома сносить, потому что стены в три кирпича для этой игрушки не преграда». Я от нее за забор прятался, нервно хохотнул я, осмысливая полученную информацию. «Это ты зря», — все так же серьезно сказал Кирилл. «От нее надо в танке прятаться». «Я попрошу у шефа в следующий раз». «Если он будет», — добавил я про себя. «Как-никак ответственность за смерть гостя на мне, второго гостя подряд». «Да ты и без танка дал жару», — хмыкнул Кир, наконец отведя взгляд от винтовки. «Когда вся эта хрень с неба посыпалась, то я перепугался больше, чем когда нас снайпер расстрелив стал». Это же надо такое фаер-шоу устроить. И это я, а представляешь, что обычные люди подумали?» В ответ я лишь пожал плечами. Никакой вины я за собой не чувствовал и другой возможности успокоить стрелка в тот момент не видел. «Вот отправить бы тебя гражданских успокаивать, чтобы знал», продолжал распекать мне напарник. «Я бы на это посмотрел. Думаю, во взрыв болотного газа они вряд ли поверят. Хорошо, хоть ты метеорит нам на голову не уронил». «Я думал об этом», — серьезным лицом сказал я но, к сожалению, вблизи от Земли крупных метеоритов не оказалось. Т -т -т «Ты это...» — слегка заикаясь, проблеял Кирилл, глядя на меня круглыми глазами. «Не шали, я пошутил про метеорит». «Я тоже», — улыбнувшись краем губ, заявил я. Но напарника, похоже, это не успокоило. Он все так же ошарашенно продолжал смотреть на меня. «Кир, я думаю, нам отсюда пора сваливать. Что-то мне подсказывает, что скоро нагрянут парни из собственной безопасности и начнут выедать всем мозг». «Тут ты прав». Взглянув на часы, согласился напарник. Это поехали. Снайперы, если он выжил и без нас найдут. Мы свою работу сделали». После этих слов я не выдержал и нервно хохотнул. «Ты чего?» — нахмурившись, спросил Кир. «Сделали свою работу». Глупо хихикая, повторил я его слова. «Сделали, блин. Попаданец мертв, лес сожжен, местные жители запуганы. Классно все сделали». «Ну», — задумчиво протянул напарник, — «не так уж все и плохо. Деревня-то еще стоит». С места преступления, то есть прорывы, мы уехали действительно вовремя, потому что перед выездом на трассу нам навстречу попалась машина, за рулем которой сидел мой старый знакомый Кузнецов. Видеть этого человека после недавних событий я не хотел совершенно точно. Нервы так на взводе мог бы не удержаться, отправить его в мир иной. Что в свете недавних событий было бы совсем нежелательно. Правда, совсем без выговора и нравоучения не обошлось, так как спустя 10 минут раздался звонок от шефа. Я хмуро посмотрел на экран мобильника, затем бросил взгляд на Кира, который сидел за рулем, и, вздохнув, ответил на вызов. «Грин, ты совсем с ума сошел?» Вместо приветствия рявкнул шеф. «Ты хоть понимаешь вообще, что делаешь? Или думаешь, что раз маг, то все дозволено?» Я молчал, слушал ругань начальства и постепенно закипал. Самое печальное, что сказать что-либо в свое оправдание я не мог. Действовал я так, как считал нужным и виноватым себя не считал, но со стороны все выглядело действительно плохо. «Что молчишь?» – Ворчливым, но уже более спокойным тоном спросил шеф спустя пару минут. «Даже не знаю, что сказать, шеф», – пожал я плечами. «Все, конечно, плохо, но могло быть еще хуже, не останови я снайпера. И так погибло несколько офицеров. Да и мой щит временами весьма ощутимо проседал. И вообще я считаю, что тут недоработка службы безопасности. У нас явная утечка, иначе откуда стрелок мог знать о месте прорыва? Да и кто он вообще такой? С какого перепугу открыл охоту на гостя?» «Грин, ты свою вину на чужие плечи не перекладывай. Про мертвого гостя я еще промолчу, но зачем ты целый лес уничтожил? Да еще и на глазах у толпы народа. Нельзя было действовать аккуратнее?» «Другой возможности достать стрелка не было», — мрачно ответил я. «Слишком далеко была его позиция. Кроме того, я его не видел, вот и бил по площадям». «Почему не дождался безопасников?» Пропустив мое оправдание мимушей, зло спросил шеф потому что не хотел с ними общаться, — огрызнулся я, — не вижу в этом смысла. Нового я им ничего рассказать не могу, а выслушивать обвинения в свой адрес совсем не хочется. Знаешь, Влад, — как-то очень печально произнес шеф, — мне кажется, что ты слишком много на себя берешь. Твоя задача — не думать и выполнять приказы. Впрочем, это уже не важно. Безопасники подняли дикий вой, требуя твоего отстранения. Я сначала воспротивился, но в конторе их поддержали в качестве контрмера отозвали твою охрану. Да и я подумал и решил. С этого часа ты отстранен от работы с прорывами. Два мертвых гостя уже не случайность, а закономерность. На базу тебя пока отзывать не буду. Но именно что пока. Работай над делом пропавших девушек. И учти, Грин, еще один косяк, и твоей магической карьере конец. Понимаешь, что это значит? Понимаю, сквозь зубы прошипел я. Страха, как ни странно, не было. Чего-то подобного я и ожидал. И даже удивился тому, что не отозван на базу сразу. Хорошо, что понимаешь. Тогда работай. — И еще одно. Напиши подробный отчет по прорыву. — Подробный, понял? Ответ он ждать не стал отключился. Я ж задумчиво крутил в руках телефон и смотрел в окно. — Отстранили? — сочувствующими нотками в голосе спросил Кир. — Ага, — кивнул я, — от прорывов. Да — еще охрану сняли. — Странно все это, — после минуты молчания сказал напарник. — Да нет, не особо. Чет подобного я и ждал. — Да я не про отстранение, — покачал головой Кирилл, не отрывая взгляда от дороги. Странно, что отстранили, но не отозвали. Да еще и охрану сняли. Охрану сняли из-за безопасников, они злятся, что мы уехали раньше времени, пояснил я. Бред. Тут и кошке ясно, что вся непонятная кутерьма творится вокруг тебя. репортерши это с телепортом, снайпер на месте прорыва. Сплошные странности. В этой ситуации вполне логично не допускать тебя к прорыву, Но вот снять охрану. Что тут нечисто? Я... Подожди, перебил я Кира. Ты хочешь сказать, что утечка идет от меня? «Нет, ведь после звонка о прорыве я был все время рядом с тобой. Но со стороны может показаться именно так». Я немного подумал и кивнул, соглашаясь. «Действительно нелогично. И действительно, оба происшествия напрямую связаны со мной. Но, черт возьми, почему?» На этот вопрос ответа не было, сколько не ломал голову. Единственное, что насторожило, так это слишком поспешное решение о снятии моей охраны. Словно оно уже было принято заранее, ожидался лишь удобный случай. «Надумал чего?» — спросил Кирилл, когда я потянулся за ноутбуком, который лежал на заднем сидении. «Нет, никаких идей. Хочу составить отчет. Может быть, на бумаге все станет немного понятнее». «Попробуй», — кивнул напарник. «Хуже точно не будет». Я лишь криво усмехнулся и включил ноутбук. Отчет, к моему удивлению, выходил очень даже подробным. Во время написания в голове всплывали мельчайшие детали недавних событий, которые до этого даже не вспоминались. Но новых идей, к сожалению, не возникало. Стоил нам по окружной объехать наш город и взять нужный курс, как у меня снова зазвонил мобильник. Посмотрев на экран, я слегка улыбнулся и ответил. «Здравствуй, красавица!» «Привет, Влад!» Каким-то чужим голосом поздоровался Оксана. «Что-то случилось?» Сразу насторожился я. «Нет, не совсем», — замялась девушка. «Ты уже не в городе?» «Так, рассказывай», — твердо приказал я, проигнорировав вопрос. «Да ничего страшного, Влад. Просто ко мне приходили люди, искали тебя». «Кто?» Они тебе угрожали? Нет-нет, они были очень вежливы, но даже не знаю почему, но я испугалась. Оксана тяжело вздохнула и замолчала. Они представились, что говорили? Да, представились. Даже визитку дали. Какое-то агентство Гарант. Они сказали, что их начальник, некий Юргин, просил тебя напомнить о какой-то встрече. А, Юргин, протянул я, стараясь, чтобы голос звучал как можно естественнее. Тогда волноваться нечем. У меня действительно запланирована с ним встреча, на которую я, к сожалению, попасть не смогу. Ну, ты не волнуйся, я сейчас ему позвоню и предупрежу». «Точно все в порядке?» — с сомнением спросила девушка. «Да, милая, не волнуйся». «Хорошо, тогда не буду больше отвлекать». И Влад...» Оксана на секунду замялся, но все же договорила. Я уже соскучилась. А потом повесила трубку. «Сука!» — выдохнул я с ненавистью, глядя на телефон. «Что, девушка нашла себе другого?» — покосился на меня Кирилл. «Что?» — удивился я, переведя непонимающий взгляд с мобильника на напарника а потом сообразил, как мое высказывание выглядело со стороны. «Нет, не девушка. Но есть одни уроды, которым скоро девушке не понадобятся. Поворачивай, нам надо в город». «Влад, ты уверен, что в данной ситуации это уместно?» Кира оторвался от дороги и серьезно посмотрел на меня. «Более чем!» — решительно кивнул я и открыл записную книжку в мобильном. «Ну привет, пропажа!» — тепло поприветствовал меня корп «Неужто соскучился?» Дядя Серёж, помощь твоя нужна, — сказал я, решив не ходить вокруг до да около. — Что случилось? — совсем другим тоном спросил он. — Ты не мог бы приставить охрану к одной девушке? Я бы не просил, но сам сейчас не в городе. — Не вопрос. Кому зачем? Рассказывай. — Зовут Оксана Копелева. Ты её, скорее всего, должен знать. — А зачем? К ней приходили люди Головина. Искали меня, напугали. Адрес вышлю смской. — Не угомониться никак, — с угрозой произнёс Короб. — Хорошо, Влад. — Сейчас же распоряжусь, но при условии, что тебя тоже будут охранять. Дядь Сереж, за меня не волнуйся. Я же говорю, что не в городе сейчас, в командировке. А как вернусь, тогда решим». Ну темнишь ты что-то, Володька», — тихо сказал он, чуть помолчав. «Ну да ладно, к девушке охрану приставлю. Хотя я бы посоветовал ей перебраться к отцу». «Она не согласится. Там у них сложная семейная ситуация, конфликт интересов». «Как знакомо», — хмыкнул Короб. «Кстати, насчет семейной ситуации», — добавил я. «Не говорят отцу пока ничего, хорошо? Незачем его волновать. Он человек горячий, наломает дров». «Влад, ты понимаешь, о чем просишь?» строго спросил подполковник. «Понимаю», — твердо сказал я. «Хрен с тобой, золотая рыбка», — после довольно долгой паузы сказал Короб. «Но как вернешься, поговоришь с отцом. Согласен?» «Хорошо», — с обреченным вздохом произнес я и отключился. «Мне расскажешь, в чем дело?» сразу спросил Кир. «Или тоже будешь лапшу на уши вешать?» «Тебе расскажу и о помощи попрошу», ответил я, набирая текст смс От Кирилла я действительно не стал ничего утаивать. Рассказал и про войну Головина с отцом, о которой он и так знал, и о гарантии, о попытке давления на Оксану. «Гарант, значит», – протянул напарник, нервно постукивая пальцами правой руки по рулю. «Хреново!» «Да что не так с этой фирмой?» – удивленно воскликнул я, уже не в первый раз встречая такую реакцию от служащих конторы. «Агентство это реально серьезное. Основано как охранное предприятие, но на самом деле чем только не занимается. Частенько обеспечивают безопасность стрелок, которые в наше время называются деловыми переговорами. Сам должен понимать, что обычный ЧОП на такой не способен. Не тот уровень. А у гаранта федеральная покрышка и очень высокий покровитель в верхах. К тому же они любители собирать компромат на всех подряд. Прикрывают пилы. С конторой им, конечно же, не тягаться, но вот отдельным ее служащим проблем могут создать вагоны и маленькую тележку. Тем более в твоей ситуации. Что ты, кстати, собираешься делать? Думаю, наведаться к ним в офис и нагнать страху, честно ответил я. Правда, недавняя уверенность в своих силах дала небольшую трещину после рассказа Кирилла. Может, попробуем решить как-нибудь по-другому? С сомнением спросил напарник. Например, встречаться с Головиным я в данный момент не хочу, по крайней мере, не на его условиях. Не думаю, что он сможет мне что-то сделать, но вот возобновить войну с отцом запросто. Этот урод тот еще отморозок. «С гарантом тоже по-хорошему договориться не получится. Настырные ребята». «Это да», — согласился Кирилл, — «на репутацию работают». «Вот-вот, поэтому думаю по душам поговорить с Юргиным». «Ты понимаешь, чем это грозит именно тебе?» «Я буду осторожен», — пообещал я с самым честным видом, на который был способен. Кир в ответ лишь хмыкнул и покачал головой. «Ты, кстати, знаешь, где находится их офис?» «Знаю. Они арендуют целый этаж здания в одном бизнес-центре». Я как-то наводил справки из любопытства. Тут уже недалеко. «Только припаркуйся подальше от людских глаз», — попросил я. «Зачем?» — не понял напарник. «Экипироваться хочу. Ты говорил, что у тебя броник есть?»